Глава 69. Семья растет, система радует. «Вас и на минуту одних нельзя оставить. Что тут произошло?» – обратился я к Сухому. «Да они со спины напали. Меня вон как кабана обсмолили, док вообще обделался от страха. Рустам спрятался. Но я не виню его. Они б с ним базарить не стали, хотя он и умеет». «А какого хрена вы не смотрите за спину? Забыл, где находишься?» «Так ты только ушел, я думал, сзади безопасно». «Ладно, идем за Анной. Одних вас лучше не оставлять». «Нечего за мной идти», — послышался ее голос позади. Я, как обычно, подскочил от неожиданности, никогда не привыкну к этому фокусу. «Блин, Ань, сколько раз говорил, предупреждая о себе!» «Так ты на радаре должен меня видеть. Мы же в одной группе». «О, смотрю, вы тут тоже повеселились». Но ДНК маловато дали за этих лузеров. А ты что, сама с той пятеркой разобралась? Да, было весело, но и у них не так много ДНК. Давайте вернемся в лагерь, и тогда будем считать. Забирайте оружие. Я проверю их инвентарии, — коротко сообщила Анна. Классный арбалет, жаль, не классовый. У меня штрафы за его использование, — возмущался Сухой. Я осмотрел копье моего противника. И удивился его характеристикам. Урон был больше, чем от моих когтей. Если бы он ударил меня хоть раз, этого бы я не пережил. Парню не хватило пяток уровней, чтобы быть со мной на равных. Только это меня и спасло. Да, у меня класс нет для ближнего боя, но с этим нужно что-то делать. Зомби не всегда есть под рукой. Да и зачастую они слишком слабые. Нужно увеличить свою свиту, но я так и не понял, как это делается. Рустам со мной изначально, таких верных зомби у меня уже не будет. С амбалами я договорился, но после начала второго этапа это стало слишком сложно. Они будто обозлились на всех, в том числе на себе подобных. Есть еще Гроза, но с ней отдельная история». Она не подчиняется мне напрямую, только в некоторых случаях добровольно позволяет собой управлять. А при отсутствии такого желания, как сегодня, она просто уходит по своим делам. Значит, нужно брать низкоуровневых мертвяков и прокачивать их, кормя более сильными мутантами. Благо, и первых, и последних сейчас вдоволь. Правда, они разбегаются, едва завидев меня или другого высокоуровневого зомби. Дохлый, чё залип? Мы готовы. Я тебя сейчас дохлым сделаю. Воу, ты чего такой токсичный? Расслабься, братан. Дома расслабляться будем. Вы идите, а у меня еще тут дела. Что за дела? Сразу заинтересовалась Анна. Хочу немного увеличить свою свиту. Да в лагере и так мертвечины смердит, а ты еще хочешь Трупаков притащить. Продолжал возмущаться сухой. Ты что-то против имеешь? Послышался хрипловатый голос Рустама. Затем он и сам показался в проходе. Выглядел он, конечно, неважно, даже учитывая, что он уже мертв. Кстати, его здоровье в интерфейсе группы не отображалось. Вместо зеленой шкалы была серая полоса. А если судить по внешнему виду, то у него осталось процентов 10-15, не больше. Хотя я и сам на грани. Возможно, стоит вернуться, отдохнуть и только потом идти за новыми приспешниками. Не в обиду, Русич, но воняет от тебя знатно, сказал Сухой. Кто бы говорил, от тебя вон грязь уже отслаивается. Или ты, чтобы не мыть кожу, решил ее сбросить? Заступился я за зомби. Слышь, я в четверг мылся. В какой? В чистый? Имеется в виду православный праздник, отмечающийся один раз в году. Чего? Какой чистый? Забей. Короче, валите домой, а я через часик вернусь. Уверен? Давай я тоже останусь. «Предложила Анна. Я не смогу постоянно контролировать зомби, так что...» «Не бойся, меня они не обидят». «Так я как раз не за тебя боюсь, а за них». «А, ну ладно, удачи». Не стала она навязываться и направилась в сторону дома. «Вот чем она мне нравится, у нее все просто. Да, значит да, а нет, значит нет. Без всяких намеков, обидок и прочей женской ерунды. Сухой поплелся за ней, а следом и Шварц». Рустам задержался немного и предложил свою помощь. он там не мешать не будет, но и пользы никакой. Он сильно изранен и устал. Впрочем, как и я. Только меня обезопасит высокий уровень, а вот ему лучше вернуться в лагерь. Оставшись один, я активировал радар и неспешно пошел к ближайшему зомби. До него было пару минут пути, но моей мане восстанавливаться еще минут семь, так что я зашел в магазин взять немного воды. В продуктовом ничего не нашлось. Его обнесли полностью. Даже гнилье все сожрали или зачем-то забрали. Нужно еще воду с собой носить, что ли. Хотя жаль тратить на это драгоценное место инвентаря. Обыскав соседние два магазина, которые уже непонятно, что продавали, я так и не нашел ничего выпить. От этого желание только усилилось. В лагере-то полно питьевой воды. А вот как выживают все эти одиночки и мелкие банды. Из-за жажды и усталости меня все больше одолевал соблазн вернуться в лагерь, но я хотел прихватить с собой хоть одного нового зомби. Повелитель я, в конце концов, или за хлебушком вышел? Такой зомби мне попался через 200 метров. Он не видел меня, поэтому смело шарился по магазину автозапчастей, тщетно ища себе там пропитание. Восьмой уровень, совсем еще малыш по нынешним меркам. Для начала я попытался с ним поговорить, Но едва я прокашлялся, он услышал меня и попытался убежать. Пришлось взять его под контроль. Это было необычайно легко. Я уже привык управлять более сильными зомбаками, причем сразу тремя, четырьмя, а тут один, да еще и низкого уровня, легкотня. Мана почти не тратилась, а я мог полностью управлять своим телом, мыслями, и ощущениями, практически не отвлекаясь на управление зомбом. Своей, то есть его первой жертвой, Я выбрал чуть более прокачанного мертвяка, застрявшего на втором этаже здания. Его случайно или нет, привалило полуразрушенной перегородкой. Скорее всего, кто-то пытался забраться в соседнюю квартиру, не выходя из подъезда, и завалил слегка от соседа. Мой подаван, без проблем, хоть и не очень быстро, убил бедолагу и тут же принялся его жрать. Я не бросал управление, но переключился с тела на голову юнца, В голове была только одна мысль жрать. Я даже не мог считать его эмоции или воспоминания, все затмил дикий голод. Еще бы месяца полтора, наверное, не ел. А может, и все два. На улице, кстати, сильно похолодало. Температура была уже около нулевая, так что нужно подыскать себе теплую одежду. Хотя мое тело и неплохо сопротивляется таким температурам, я даже не чувствую дискомфорта. Но я не знаю, каково мне будет при отрицательных показателях. Справился мой ученик очень быстро. Но я все еще не отпускал управление. Не знаю, как работает это приручение. Однако он на моем радаре все еще был желтого цвета. А он означает нейтралитет. Рустам, к примеру, всегда отображается зеленым. Цвет сменился довольно быстро вместе с повышением уровня зомби до 9. В тот же момент и мысли паренька прояснились... Голод пропал, и появился интерес ко мне, а управлять им стало еще легче. В прошлом он был студентом и подрабатывал курьером. Возил пиццу, суши и прочую еду. В начале апокалипсиса решил перебраться к своей девушке. Она-то его и заразила. Зовут этого бедолагу Денис. Ну что, Денис, полегчало? Ты кто? Неразборчиво промычал он. А, ну да, это ж у него лингвистика на примитивном уровне. Да и мозги, похоже, тоже. Рустам на его уровне уже умел ясно выражать свои мысли. А тут... Еда. Хотеть еще еда. Сейчас все будет. Давай только мутации проверю. Я склонился и потянулся к телу в попытке получить новую мутацию. Звучит жутковато, но на самом деле не так уж и противно. Наверное, я просто привык. Так же, как хирурги привыкают ковыряться во внутренностях человека. Система в очередной раз меня удивила. Как там манна говорила, она постоянно развивается и меняется, все больше переделывая наш мир. А удивился я, увидев небольшую светящуюся сферу, зависшую в пяти сантиметрах над грудью мертвеца. Сфера больше всего напоминала огонек зажигалки, только немного тусклее, в глаза не бросается, но если обратить внимание то ее видно возможно это из за ясной погоды в темном помещении было бы намного заметней я немного подумав коснулся сферы ну а что плохого может случиться плохого и не случилось а даже наоборот я получил свой первый лут да да в моем инвентаре появился новый предмет с убитого мертвяка это был Сникерс. Самый настоящий сникерс в упаковке с аппетитным рисунком батончика на ней. Я достал его из своего рюкзака инвентаря и внимательно присмотрелся. Вообще никак не отличим от обычного. Даже штрих-код имелся и срок годности. Произведено сегодня. Интересно. Система сама начала производить еду. Как такое возможно? Развернув упаковку, Я сломал батончик пополам и принюхался. Запах такой же, как у настоящего батончика, произведенного на заводе. Та же начинка и орехи есть не рискнул. К тому же мне еще сильнее захочется пить. Лучше бы бутылку воды подогнали. Интересно, теперь с каждого мертвяка будет выпадать лут? Или как с мутациями примерно с каждого сотого? Не терпелось это проверить. Да и Денис не наелся одним мертвяком. Так что мы и пошли дальше. Наткнулись на парочку зомбей, мужик 13 уровня и девушка пятого. Давно я таких низких не встречал. Думал, их всех сожрали. Но когда специально ищешь, то еще можно найти. Что странно, мужик не нападал на низкоуровневую девушку, да и она его не боялась. Возможно, они были парой при жизни и какие-то связи в мозгу остались. Мужика я сразу убил, а девушку взял под контроль. Хотел предоставить убийство Дэну, ослабив перед этим мужика, но не рассчитал сил. Не страшно, пара тысяч опыта вообще ничего не изменит. Из убитого ничего не выпало, никаких огоньков, никаких предметов, даже вонючие конфеты. Мои надежды разжиться продовольствием во время фарма. Не то чтобы рухнули, но заметно так расшатались. Новых мутаций тоже давно не было. Даже очень давно. Похоже, что количество уже имеющихся влияет на вероятность появления новых. Зато девушка, принявшаяся жевать своего приятеля, достаточно быстро перешла под мой полный контроль. Кстати, ей управлять было еще легче, чем Денисом. Да и времени на подчинение потребовалось меньше. Выходит, это зависит от моего и их уровней. Чем больше разница в мою пользу, тем проще приручение. Ну, тогда я целую армию могу собрать. Разве что найти низкоуровневых не так просто. Интересно, а есть ли лимит по количеству лояльных камней ко мертвецов и какой максимальный приручаемый уровень? Как же много вопросов. Ждать окончания трапезы я не стал и отправился дальше с Денисом. Ему я не разрешил присоединиться к обеду девушки, она немного ниже уровнями, чем он. К тому же, девушкам нужно уступать, особенно мертвым. Впереди попалась большая группа мертвецов достаточно высоких уровней. Они двигались группой, выискивая себе более слабого противника, прямо как стая голодных волков. Что за коллективный разум? Такого я раньше не встречал. Нет, конечно, были орды, идущие под элитным мертвяком более высокого уровня. Но чтоб десяток тварей примерно одинакового уровня просто охотились вместе, похоже, их социальная активность растет. Если так и дальше пойдет, они перестанут убивать друг друга. Тогда людям придется сложнее. Я взял под контроль пятерых из них и напал на вторую половину. Но моей маны не хватило надолго. Поэтому я прекратил связь, как только завязался их бой, и подключался уже к отдельным тварям перед смертельным ударом, чтобы получить свой опыт. Банда зомби оказалась не такой уж и дружной. Перебив пятерку, я островил оставшихся между собой, пока не остался лишь один победитель – Мана еще была в достатке, так что последнего мертвяка я привел к себе и отдал на растерзание Дену и Кристине. Так звали эту девушку. Она, кстати, получала уровни немного быстрее, чем Дэн. Сожрав мужика, она получила сразу восьмой уровень. То есть плюс три и почти догнала Дениса. Восемнадцатиуровневого мутанта они жрали уже вместе. Правда, Кристина уже не так охотно. Но она и размером была поменьше своего коллеги, так что в нее влезало не так много. Не знаю, что именно они там выискивали, но ели мои приспешники не все подряд. Выбирали или самые вкусные, или самые питательные части. Контролировать их во время этого процесса совсем не хотелось, да и необходимости такой не было. Доев мужика, с которого, кстати, тоже ничего не выпало, они оба получили десятый уровень. Тогда-то я и принялся корректировать их развитие. Денису решил добавить выживаемости, направив весь будущий материал, усваиваемый из еды и конвертируемый в опыт, на усиление кожи, суставов и костей. Кристине же доведется исполнять роль убийцы. Для этого она будет усиливать когти, клыки, а в будущем еще и яд начнет вырабатывать». Мои манипуляции заняли около 10 минут времени, а хватит заданного направления всего на пару уровней. Для более детальной настройки и долговременного планирования мне нужно повысить свой уровень управления организмом своих подчиненных. Восстановив ману, я выбрался из здания и направился дальше по улице. Дойдя до группы мутантов, которая перебила сама себя под моим руководством, я заметил еще два светлячка. «Да ладно!» «Неужели снова лут?» – удивился я вслух. Я уже и не надеялся получить его так быстро. Думал, тут как с мутациями очень редко. А учитывая ценность первого подарка системы, так он и вовсе обещал быть бесполезным, лишь захламлял бы инвентарь. В одном из новых светляков скрывалась пачка сигарет. «Это как вообще понимать? Система, что за намеки? Я только бросил, а ты мне такую свинью подкидываешь». Интересно было проверить работу инвентаря с мелкими предметами, которые поместились в одну ячейку. По сути, это было 20 сигарет, да еще и упаковка. Но занята была лишь одна ячейка. Я даже раскрыл пачку и достал одну сигарету, и снова закинул пачку в инвентарь. Ничего не изменилось. Они заняли также лишь одну ячейку. Это радовало, учитывая скудное количество этих ячеек. Значит, тут, как во многих играх... Работает так называемая система стаков. Зато, когда я доложил в рюкзак вытянутую ранее сигарету, она заняла отдельную ячейку, не переместившись в пачку. Освободив инвентарь полностью, я проверил последний огонек, и он меня порадовал. Из него выпала маленькая бутылка воды объемом 0,5 литра. Боржоми, емана! Оценил я выбор системы. Интересно, это она сама выбирает бренда или кто-то управляет этим процессом? Пить системную воду поначалу было немного страшно, но жажда взяла свое, И я, сделав первый глоток, не смог остановиться. Выпил все до конца. Вполне обычная водица, ничем не отличающаяся от взятой из магазина. А может так и есть? Может система просто перенесла ее в эту сферу, а затем и в мой инвентарь? Хрен знает, как это работает, но мне нравится. Похоже, зря я сникерс выбросил. Теперь и есть захотелось. Интересно, а шавуху или бургера она может мне передать? Хотя с куда большим удовольствием я съел миску горячего домашнего супа. Надо, наверное, в лагерь возвращаться. Светлана наверняка что-то такое приготовила. Но как же интересно теперь стало убивать зомбаков. Да еще и свою свиту собирать можно и нужно. Надеюсь, Рус и Амбал меня не приревнуют к новым друзьям. Кстати, из группы я так и не вышел, да и остальные радовались халявному опыту. Разве что Шварца нужно было выкинуть. Присосался, хотя пользы от него никакой, разве что отряд натовцев помог найти. они оказались не такие уж и крутые. Нет, бой был тяжелым, но из-за своей самоуверенности они никак не подстраховались от такого нападения на них». А последний Ханна и вовсе сама перебила. Я уже начинаю ее побаиваться. Вот возьмет еще пару уровней и вообще самой крутой в нашем лагере станет. Хотя что в этом плохого? Лишь бы Светку из ревности не убила, а потом и меня не изнасиловала. Да, нужно активнее качаться и не расслабляться. Как только я настроился на рутинную работу, система снова дала о себе знать и перебила все мои планы. Внимание! Вам предлагается принять участие в случайном испытании. Сегодняшнее испытание «Королевская битва». Участвует 30 человек в диапазоне уровней от 15 до 25. -го. Для участия вы должны подтвердить свое желание соответствующей голосовой командой. Вы можете взять с собой до двух тиммейтов. От английского «тиммейт», то есть «твой товарищ по команде». Для этого вы должны быть в одной группе. В награду за испытание вы получите 1000 ДНК на всю команду до трех человек. В случае смерти вы умрете по-настоящему. В случае отказа от участия вы потеряете 50 накопленных ДНК. В случае согласия вас перенесет в отдельную локацию, изолированную от вашего мира. Ваше здоровье будет полностью восстановлено, а перезарядка всех навыков обнулится. Ваши вещи, в том числе одежда, останутся в вашем мире а вы получите базовое снаряжение и случайное оружие. По всей локации спрятаны сферы с более качественным оружием, снаряжением и расходниками, которые увеличат ваши шансы на победу. У вас осталось 37 секунд на размышление. В случае отказа или отсутствия подтверждения, с вас будет списано 467 единиц ДНК. Желаете принять участие в испытании? Да? Нет? От прочитанного у меня волосы стали дыбом. Это что за фокусы? Благо я прочитал все это очень быстро, так как меня подгонял тикающий в голове таймер. Изначально на размышление было около двух минут. Я бы мог отказаться, раскидав перед этим свои 900 с лишним ДНК, чтобы минимизировать потерю, но система уже озвучила штраф за отказ. И я не знаю, как она себя поведет, если на моем счету не будет данной суммы. Может счет загонит в минус, а может и мою жизнь. Да и накопить их очень хотелось на создание клана. В чате появились комментарии Сергея и Анны. Растаман. Братан, ты тоже видишь эту дичь системную или только меня накрыла? Анна Дэд. Надеюсь, ты примешь это испытание. У меня больше тысячи ДНК. Жаль будет их потерять. У вас осталось 24 секунды на размышление. Пусть и киллер 2000. Ань, какие у нас шансы? Анна Дэд. Я могу убить любого из них, но это с моим личным оружием. С тем мусором, что нам даст система, я буду слабее. Так что все зависит от найденного лута. У вас осталось 16 секунд на размышление. Гребаный таймер сильно давил на мозги и не позволял нормально все обдумать. санны у нас действительно хорошие шансы на победу. А если еще и сухой найдет неплохой лук, да и мои когти должны остаться со мной. А если там есть зомби, то наши шансы еще выше. Хотя я бы взял с собой Светлану вместо Серёжи для исцеления и бафов. Но она далеко, и я не успею пригласить ее в группу. Ладно, кто не рискует, тот отстаёт в прокачке. А это равносильно смерти. За оставшиеся 10 секунд я выкинул из группы Рустама и Шварца. Хотя зомби мог быть полезнее сухого. Я не был уверен, что система позволит ему попасть в ту локацию». Да и без стрелка будет сложновато. Последние секунды я подтвердил наше участие, и вокруг все потемнело. Однако через некоторое время, сложно точно сказать какое, я очнулся в незнакомом месте, в очень неудобной низкокачественной одежде и с ржавым тупым ножом в руке. Рядом с ошарашенным видом сидел Сухой, разглядывая свое тряпье. А вот Анны нигде рядом не было. «Ань!» – позвал я ее. «Аня, ты где?» «Ребята, похоже, у нас проблемы», — раздался ее голос будто бы в моей голове.